Лондонский мост 1673 Как только будут получены численные определения для большей части понятий, род человеческий обретет орудие нового типа. Орудие, которое увеличит силу ума много больше, нежели оптические линзы помогают глазу. Орудие, которая будет настолько же превосходить микроскопы и телескопы, насколько разум превосходит зрение. Лейбниц. Философские опыты. Почти посередине Лондонского моста, чуть ближе к Сити, чем к Саутуарку, дыркой от выбитого зуба зиял промежуток между зданиями, оставленный для того, чтобы пожар не мог перекинуться через реку если вы плыли по темзе в лодке и видели все 19 быков удерживающих мост и все 20 каменных арок вместе с разводным мостом вы различали это открытое пространство пятачок над самой широкой 34 фута аркой приближаясь к мосту вы все яснее осознавали грозящую опасность и ваш мозг сосредотачивался на вещах практических Посему вы замечали нечто куда более важное. А именно, расстояние между островками здесь тоже шире. Соответственно, течение под этой аркой меньше напоминало грохочущий водопад и больше горную реку в Паводах. Если лодка еще слушалась руля, вы направляли ее в этот пролет. Если же вы были пассажиром этой гипотетической лодки и ценили свою жизнь, то просили лодочника вас высадить, перебирались через нагромождение более или менее древних свай или склизких камней, поднимались по лестнице, перебегали через проезжую часть, не забывая уворачиваться от несущихся экипажей, спускались по другой лестнице и спешили, прыгая и скользя на дальний край островка, где вас дожидались лодочник и лодка, коли им посчастливилось уцелеть». Это объясняло некоторую особенность части лондонского моста, называемой «пятачком». Пассажиры, следующие в наемных лодках на восток или на запад по Темзе, были в среднем значительнее и богаче пешеходов, идущих по мосту на север или на юг, а те, что, ценя свою жизнь, здоровье и состояние, преодолевали его через верх, еще богаче и значительнее. Соответственно, Здания по обе стороны пятачка были самым лакомым куском для трактирщиков и торговцев модным товаром. В то утро Даниэль Уотерхаус часа два болтался в окрестностях пятачка, ожидая определенного человека в определенной лодке. Впрочем, лодка, которую он ждал, должна была подойти не по течению, а против, со стороны моря. Он сидел в кофейне и забавлялся, глядя, как потные, запыхавшиеся пассажиры возникают на лестнице, словно спонтанно самозародились в зловонной темзе. Они забегали в ближайшую таверну пропустить пинту пива для храбрости. Прежде чем пересечь 12-футовую проезжую часть, на которой кого-нибудь давили несколько раз в неделю, если им удавалось благополучно ее миновать, они заскакивали в галантерейную лавочку прикупить какую-нибудь мелочь для успокоения нервов или в кофейню, проглотить на бегу чашечку кофею. Остальные торговцы на лондонском мосту херели из-за конкуренции с более модными магазинами, которые Стерлинг и ему подобные понастроили в других частях города. Однако из-за постоянной угрозы перевернуться вместе с лодкой и утонуть, жизнь на пятачке по-прежнему била ключом. В те дни он был особенно оживлен, особенно когда корабли из-за бросали якорь в лондонской гавани, и пассажиры из Европы прибывали сюда на лодках. Одна из таких лодок приближалась сейчас к мосту. Даниэль допил кофе, расплатился и вышел. Толпа пешеходов запрудила улицы, создавая помехи гужевому транспорту. Все разом хотели спуститься на островок, так что образовали пробку не только на лестнице, но и на проезжей части. Видя, что это по большей части дельцы, а не бродяги, положившие глаз на его кошелек, Даниэль ввинтился в толпу и вместе с ней оказался на островке. Сперва он думал, что все эти хорошо одетые люди встречают каких-то конкретных пассажиров, однако когда лодка приблизилась на расстояние окрика, послышались не дружеские приветствия, а вопросы на разных языках о войне. «Будучи, как и вы, протестантом, хоть и лютеранином, я надеюсь, что Англия и Голландия скоро замирятся, и войне, о которой вы говорите, придет конец». Молодой немец, одетый на французский лад, стоял в лодке, однако при приближении к бурунам у моста одумался и сел. надежды надеждами, что вы видели, сударь? выкрикнул кто-то из дельцов. Несколько десятков человек толпились на островке, сились подобраться как можно ближе к лодкам и при этом не рухнуть в губительную стремнину. Другие свесились с моста, наподобие горгулей, третьи в лодках двигались наперерез, словно буконьеры в Карибском море. Никого не занимала всякая там лютеранская дипломатия. Ни один из встречающих даже не знал, кто таков этот молодой немец. Для них он был просто разговорчивый иностранец. В лодке сидели еще несколько пассажиров, но все они не обращали внимания на крики лондонцев. Если вновь прибывшие и владели информацией, то намеревались донести ее до биржи, пересказать серебром и распространить по хтоническим каналам рынка. «На каком корабле вы прибыли, сударь?» крикнул кто-то. «На Святой Екатерине, сударь!» «Откуда вышел ваш корабль, сударь?» «Из Кале. Вы беседовали с кем-нибудь из флотских офицеров?» «Немного. Слышно ли о взрывах пушек на английских кораблях?» «О, порой такое случается. Это бывает видно со всех кораблей, участвующих в сражении, поскольку взрывом разносит полкорпуса и люди взлетают на воздух, по крайней мере так мне говорили». Для всех моряков, своих и вражеских, это служит напоминанием о собственной смертности. Отсюда и разговоры. Однако, полагаю, в нынешнюю войну такое происходит не чаще обычного. Были ли то пушки Комстока? До молодого немца наконец дошло, что он, не успев вступить на английскую почву, уже наговорил лишнего. «Сударь, пушки графа Эпсомского считаются лучшими в мире». Однако это никому было не интересно. Тема разговора сменилась. Откуда вы прибыли в Кале? Из Парижа. Видели ли вы войска на марше по пути через Францию? Несколько полков, усталые, направляющиеся на юг. Джентльмены некоторое время гудели и вибрировали, усваивая услышанное. Один протолкался к лестнице, и его тут же окружила орава подпрыгивающих босоногих мальчишек. Джентльмен что-то быстро написал на бумажке и отдал ее мальчишке, который прыгал выше других. Тот пробился через толпу товарищей, через три ступеньки взлетел по лестнице, перепрыгнул через телегу, отпихнул торговку рыбой и припустил по мосту. Отсюда до берега было сто с чем-то ярдов и еще примерно 600 до биржи. Таким темпом примерно минуты три. Распросы тем временем продолжались». «Видели ли вы военные корабли в Ла-Манше, Майнгер? Английские, французские, голландские? Там был...» Здесь ему не хватило английского. Он беспомощно развел руками. «Туман?» «Туман», — повторил немец. «Вы слышали выстрелы?» «Редкие. Скорее всего, это были сигналы. Шифрованные сведения распространялись через туман, столь непроницаемый для света и столь прозрачный для звука». И тут иностранца понесло. Он принялся вслух размышлять на смеси французского и латыни, как можно передавать шифрованные данные при помощи взрывов. Система основывалась на идеях из Уилкинсонова криптономикона и предполагала столь значительный расход пороха, что наверняка пришлась бы по душе Джону Комстоку. Другими словами, молодой немец отождествил себя, по крайней мере для Даниэля Уотерхауза, с доктором Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Наблюдатели утратили интересы и обратили расспросы к другой лодке. Лейбниц сошел на английский берег, за ним следовали два других немца постарше, не такие словоохотливые и, предположил Даниэль, более значительны. За ними, в свою очередь, следовал старший слуга, возглавляющий целую колонну носильщиков с сундуками. Однако свой деревянный ящичек Лейбниц никому не доверил. Даниэль шагнул вперед, но какой-то шустрый малый оттер его плечом, вручил одному из старших господ запечатанный конверт и быстро зашептал на нижненемецком. Даниэль раздраженно выпрямился. Так случилось, что при этом взгляд его упал на сити и остановился на набережной ниже моста, груди черных камней, оставшихся после пожара. Этот участок могли бы восстановить годы назад, но не восстановили, сочтя другие более важными. Несколько человек занимались там высокоинтеллектуальной работой, провешивали линии и делали зарисовки. Один из них, удивительно, оказался Робертом Гуком, которого Даниэль тихонько оставил в Грэшем колледже час назад. Менее удивительно, что Гук при своей зоркости Узнал Даниэля на островке посреди реки, где тот встречал явно заграничную делегацию, а потому помрачнел и нахмурился. Лейбниц и его спутники что-то обсуждали на верхненемецком. Шустрый малый взглянул на Даниэля, это был один из посыльных, и по совместительству лазутчиков голландского посла. Немцы составили некий план, по которому им, видимо, предстояло разойтись. Даниэль шагнул вперед и представился. Другие немцы, представляясь в ответ, называли свои фамилии. Однако значение имели их родословные. Один доводился племянником архиепископу Майнцскому, другой был сыном премьер-министра барона фон Бойнебурга. Другими словами, «очень важные люди в Майнце». Соответственно, довольно значительные в Священной Римской империи, которая сохраняла относительный нейтралитет во франко-англо-голландской сваре. Судя по всему, они прибыли в качестве посредников в мирных переговорах. Лейбниц знал, кто такой Даниэль, и спросил. «Уилкинс еще жив?» «Да, благодарение Богу, но очень болен». «Если вы намерены его посетить, я бы посоветовал сделать это прямо сейчас. Охотно вас провожу, доктор Лейбниц. Окажите честь, позвольте мне понести ящичек». «Вы очень любезны», — отвечал Лейбниц. «Однако я понесу его сам. Коли внутри золота или драгоценности, советую держать его крепко. Улицы Лондона небезопасны?» «Скажем так». «Мировые судьи заняты по большей части десентрами и голландцами, и наши воришки не приминули этим воспользоваться». «Содержимое ящичка много ценнее золота», сказал Лейбниц, вступая на лестницу. «Однако его невозможно украсть». Он ничуть не походил на монстра. По словам Ольденбурга, французы из Академии Монмора – которая была для Франции примерно тем же, что Лондонское королевское общество для Англии, в последнее время называли Лейбница латинским словом «monstro», и это люди, лично знавшие Ферма и Декарта. Поскольку в таких кругах преувеличения считались недопустимой вульгарностью, члены королевского общества ударились в этимологические изыскания. Следует ли понимать, что Лейбниц – урод? Неестественный гибрид человека с кем-то еще. Божественное предзнаменование. Он живет в той стороне, не так ли? Епископ вынужден был переехать из-за болезни. Он в доме своей падчерицы на Чанцери-Лейн. Тогда нам все равно в ту сторону, затем налево. Но вы бывали в Лондоне, доктор Лейбниц? Я изучал его по картинам. «Боюсь, после пожара они превратились в антикварный курьез, вроде карт Атлантиды». Всё же рассматривать виды, пусть даже воображаемого города в определенном смысле, полезно», — сказал Лейбниц. «В конкретный момент времени художник видит город только с одной точки и потому перемещается. Пишет сперва с холма на одной его стороне, затем с башни на другой и с перекрестка в центре». Все на одном холсте. Значит, глядя на полотно, мы в некой малой степени постигаем, как Господь видит Вселенную, ибо Он зрит ее со всех точек зрения одновременно. Населив мир столькими мыслящими созданиями, каждая из которых смотрит с собственной точки зрения, он дает нам понять, что значит быть вездесущим. Даниэль решил промолчать, чтобы слова Лейбница повисли в воздухе, как звуки органа в лютеранской церкви. Тем временем они добрались до северной оконечности моста, где грохот водяных колес под каменным сводом шлюза так и так заглушил бы разговор. Только начав подъем по Фиш-стрит, Даниэль спросил. «Я видел, что вы уже вступили в сношение с голландским послом». «Можно ли заключить, что вы здесь с миссией нечисто натурфилософского свойства?» «Вопрос разумный, в определенной степени», – проворчал Лейбниц. «Мы ведь ровесники, вы и я». Он быстро оглядел Даниэля. Глаза у него были как стеклянные бусинки или как буравчики, в зависимости от того, какого рода монстром его считать. «Мне 26 «Мне тоже». Значит, мы оба родились в 1646. В тот год шведы захватили Прагу и вторглись в Баварию. Инквизиция жгла евреев в Мексике. Полагаю, подобные ужасы творились и в Англии. Кромвель разбил королевскую армию под ньюарком. Король бежал. Джон Комсток был ранен. Мы говорим лишь о королях и дворянах. «Вообразите страдания простых крестьян и бродяг, которые не менее драгоценны в очах Господа. А вы спрашиваете, прибыл я с дипломатическим или с философскими целями, как будто эти два понятия можно разделить. Знаю, вопрос был бестактен и груб, однако моя обязанность поддерживать разговор. Вы сказали, что цель всех натурфилософов – восстанавливать мир и гармонию среди людей. С этим я спорить не могу». Лейбниц смягчился. «Наша цель – не дать Голландской войне перекинуться на всю Европу. Пусть вас не оскорбляет моя прямота, архиепископ и барон члена королевского общества, и я тоже. Они алхимики, я – нет, если не считать политики». Они надеются, что через натурфилософию я смогу войти в сношение с важными людьми, к которым нелегко было подобраться по дипломатическим каналам. 10 лет назад я, может быть, оскорбился бы», — сказал Даниэль. «Однако теперь меня уже ничем не удивишь. Однако в стремлении увидеть епископа Честерского я руководствуюсь самыми чистыми из всех возможных мотивов. Он это почувствует и обрадуется, заверил Даниэль. Последние несколько лет жизни Уилкинс целиком принес в жертву политики. Он пытается разрушить здание теократии, предупредить ее возрождение в случае, если на английский престол взойдет папист. Или уже взошел, вставил Лейбниц. Легкость, с какой Лейбниц предположил будто Карл II тайный католик, Подсказала Даниэлю, что на континенте это ни для кого не секрет, он почувствовал себя жалким и наивным провинциалом. В каких бы преступлениях и обманах не подозревал он короля, ему и в голову не приходило, что тот дерзко лжет всей стране о своей вере. У Даниэля было много времени, чтобы скрыть досаду, пока они шагали через центр города, превращенный в одну нескончаемую стройку, что, впрочем, не мешало деловой жизни златокузнечных лавок и биржи. Булыжники свистели между Даниэлем и Лейбницем, как пушечные ядра. Лопаты абордажными саблями рассекали воздух над их головой. Тачки с золотом, серебром, кирпичами и глиной, словно повозки с боеприпасами, сновали по временным настилам из досок и утоптанной грязи. Быть может, приметив озабоченность на лице Даниэля, Лейбниц, небрежно взмахнув рукой, заметил. Совсем как на Рю Вивьен в Париже. Я часто хожу туда читать рукописи в библиотеке де Роа, Королевской библиотеке. Я слышал, туда отправляют экземпляр каждой отпечатанной во Франции книги. Да, однако она основана в год нашего пожара, так что, полагаю, еще очень мала, ведь ей всего несколько лет от роду. Эти годы были весьма плодотворны для математики. Кроме того, в ней хранятся некоторые неопубликованные рукописи Декарта и Паскаля. Но не классические труды. «Мне посчастливилось возрастать или взращивать себя в отцовской библиотеке, где все эти труды были». «Ваш отец имел склонность к математике?» «Трудно сказать. Как путешественник, узнающий город по картинам, написанным с разных точек, я знаю отца лишь по книгам, которые он читал». «Теперь я понял ваше сравнение, доктор». Библиотек Друа для вас ближайшее на сегодняшний день приближение к тому, как Господь видит мир. И все же более обширная библиотека дала бы лучшее приближение. При всем уважении, доктор, чем эта улица похожа на Рю Вивьен? У нас в Англии нет подобной библиотеки. Библиотек Друа – всего лишь здание, дом, который Кольбер приобрел на Рю Вивьен. Вероятно, в качестве вложения в недвижимость, ибо на этой улице расположены златокузнечные лавки. Каждые 10 дней с десяти утра до полудня все парижские торговцы отправляют свои деньги на Рю-Вивьен для пересчета. Я сижу в доме Кольбера, сились постичь Декарта или работая над математическими доказательствами, которые поручил мне мой наставник Гюйгенс и гляжу на улицу, по которой бредут носильщики, сгибаясь под тяжестью золота и серебра. Теперь вы начинаете понимать мою загадку? Э, какую? Этот ящичек. Я сказал, что лежащее в нем ценнее золота, и все же его невозможно украсть. Куда нам сейчас поворачивать?» Они достигли урагана, в котором сталкивались улицы Треднидл, Корнхилл, Полтри и Ломбард. Мальчишки, посыльные Стремглав, неслись через перекресток, словно стрелы из арбалета, или, подозревал Даниэль, словно прозрачные намеки, которые ему никак не удавалось взять в толк. Добрая сотня лондонских епископов, лордов, проповедников и джентльменов-философов охотно приютили бы у себя болящего Уилкинса. Однако он осел в доме своей падчерицы на Чанцери-Лейн, неподалеку от того места, где жили уотерхаузы. Вход в дом и улица были запружены толпою придворных, не лощенных царедворцев высшего уровня, но побитых и потрепанных, чересчур старых или чересчур неказистых, короче, тех, на ком по-настоящему держалась государственная машина. Хороший пример такого придворного – Пепис, однако его здесь не было. Они теснились вокруг кареты, украшенные гербом графа Пеннистонского. Пожар остановился в нескольких ярдах от него – разлапой крытый соломой фахверковый прямиком из кентерберийских рассказов самый неподходящий фон для роскошного экипажа и танюсенький храпир видите несмотря на чистоту своих мотивов вы уже увязли в политике сказал даниэль хозяйка этого дома племянница кромвеля кромвеля того самого чья голова смотрит на вестминстер спики Далее эта великолепная карета принадлежит Нотту Болструду, графу Пеннистонскому. Его отец основал секту гавкеров, как правило, объединяемую с другими под уничижительной кличкою Пуритани. Впрочем, гавкеры всегда выделялись своей радикальностью. Например, они считают, что правительство и церковь не должны иметь между собой ничего общего и что всех рабов в мире надо освободить. «Однако люди перед входом одеты как придворные. Они хотят взять пуританский дом штурмом?» «Это клевреты Болструда. А понимаете, граф Пеннистонский – государственный секретарь его величества». «Я слышал, что король Карл II назначил фанатика государственным секретарем, но затруднялся поверить». «Подумайте, возможно ли гавкеры в какой-то другой стране, за исключением Амстердама, конечно?» «Разумеется, нет», — с легким негодованием отвечал Лейбниц. «Их бы давно истребили». Посему, несмотря на свое отношение к королю, Нот Болструд вынужден поддерживать свободную и независимую Англию. И когда десентеры обвиняют короля в чрезмерной близости к Франции, «Его величество может просто указать на Болструда как ножевое свидетельство независимой международной политики». «Но это же фарс», – пробормотал Лейбниц. «Весь Париж знает, что Англия у Франции в кармане. Весь Лондон тоже это знает. Разница в том, что у нас тут три дюжины театров, а в Париже только один». Наконец, и ему удалось поставить Лейбница в тупик. «Не понимаю». «Я хочу сказать, что мы любим фарсы». «А почему Болструд навещает племянницу Кромвеля?» «Вероятно, он навещает Уилкинса». Лейбниц в задумчивости остановился. «Соблазнительно. Однако невозможно по протоколу. Я не могу войти в этот дом». «Конечно, можете. Со мной», объявил Даниэль. «Я должен вернуться и пригласить своих спутников». «Мой ранг не позволяет мне беспокоить государственного секретаря». «А мне мой позволяет», — сказал Даниэль. «Одно из первых моих воспоминаний, как он кувалдой крушит церковный орган, мой приход напомнит ему о приятном». Либнец в ужасе замер. Даниэль почти видел отраженные в его зрачках витражи и органные трубы уютной лютеранской кирхи. — Почему он совершил такой вандализм? — Потому что это была англиканская церковь, ему едва исполнилось двадцать, возраст юношеской горячности. — Ваши родные были последователями Кромвеля? — Вернее сказать, что Кромвель был последователем моего отца, да упокоит Господь их души. Вокруг уже сомкнулась толпа придворных, так что Лейбнец не мог подчиниться инстинкту и убежать. Несколько минут они проталкивались через толпу все более высокопоставленных и хорошо одетых людей. Затем поднялись по лестнице и оказались в крохотной комнатенке с низким сводчатым потолком. Пахло так, словно Уилкинс уже умер, однако большая его часть была еще жива. Он сидел, опершись на подушке и примостив на коленях доску с каким-то документом. Нот Болструд 42 лет стоял на коленях рядом с кроватью. Когда Даниэль вошел, он обернулся. За 10 лет в Ньюгейтской тюрьме среди убийц и безумцев у него выработалась привычка смотреть, кто подходит сзади. Полезная для государственного секретаря, как была в свое время полезна для фанатика-разрушителя. «Брат Даниэль, милорд, вы сгодитесь не хуже любого другого и даже лучше многих. Для чего, сэр? Чтобы засвидетельствовать подпись епископа. Болстрот обмакнул перо в чернила. Даниэль вложил его в пухлые пальцы Уилкинса. Несколько раз вздохнув, епископ Честерский принялся водить рукой и на бумаге начали возникать закорючки, похожие на подпись Уилкинса, как призрак на человека. Короче, хорошо, что в комнате было кому ее засвидетельствовать. Даниэль не знал, о чем документ, но по виду предположил, что он предназначен для короля. Сразу после этого граф Пеннистонский заторопился, однако прежде чем выйти, он сказал Даниэлю. «Если у вас есть доля в гвинейской компании герцога Йоркского, продайте ее, ибо скоро этот папист-работорговец пожнет бурю, и тут...» Может быть, второй или третий раз в жизни Нот Болтструд улыбнулся. «Покажите мне ее, доктор Лейбниц», — сказал Уилкинс, пропуская все предварительные формальности. Он не мочился уже три дня и знал, что время поджимает. Лейбниц осторожно присел на краешек кровати и открыл ящичек. «Даниэль увидел шестерни, валы, ручки». В первый миг он подумал, что это новая конструкция часов, но циферблата и стрелок не было, только несколько колесиков с цифрами. «Разумеется, она во многом восходит к машине месье Паскаля», — сказал Лейбниц. «Однако, может не только складывать и вычитать числа, но и умножать». «Покажите, как она работает, доктор». «Должен признаться, она еще не закончена». Лейбниц нахмурился, повернул машинку к свету и резко дунул. Изнутри вылетел таракан, описал дугу и, коснувшись пола, убежал под кровать. «Это только демонстрационный образец. Законченная она будет великолепна». «Неважно», — сказал Уилкинс. «В ней используется десятичные числа». «Да, как у Паскаля». «Хотя двоичные были бы лучше». «Мне можете не рассказывать», — проговорил Уилкинс и пустился в получасовое рассуждение целыми страницами, цитируя соответствующие главы криптономикона. Наконец, Лейбниц деликатно кашлянул. «Хм, есть и механические причины». «Для десятичных чисел нужно слишком много сцеплений между шестернями. Трение и проскальзывание все портит. «Гук. Гук бы ее построил», — сказал Уилкинс. «Однако, довольно о машинах. Давайте поговорим о пансофизме. Добились ли вы успеха в Вене?» «Я несколько раз писал императору, рассказывал ему о библиотеке де Ро. Надеюсь, возбудить его зависть? Да. Увы, в иерархии его пороков безраздельно царит ленность. А как ваши успехи, милорд? Сэр Элиас Ашмол создает порядочную библиотеку. Однако он разбрасывается и одержим алхимией. Мне пришлось заняться более фундаментальными вопросами. Уилкинс слабым движением руки указал на дверь, через которую только что вышел Болстрот. «Я верю, что двоичные арифметические машины будут очень важны. Ольденбург тоже преисполнен самого горячего интереса. Сочту за честь продолжить ваш труд, сударь. У меня нет времени на вежливые слова. Уотерхаус!» Лейбниц закрыл ящичек. Епископ Честерский проследил взглядом, как опустилась крышка счетной машины, и его веки почти смежились в тот же самый миг. Однако он с усилием их разлепил. Лейбниц посторонился, и Даниэль занял его место. Милорд – это все, что он смог выдавить. Дрейк был его родителем. Уилкинс владыкой почти во всех смыслах этого слова, его лордом, епископом, наставником и духовным отцом. «Отныне на вас ложится обязанность все это осуществить». «Милорд, что осуществить?» Однако Уилкинс то ли умер, то ли заснул. Они прошли через темную кухоньку и далее через лабиринт, подворотен и проулков за Чанцери-Лейн, где на них обращали внимание главным образом петухи и собаки. Преследуемые лаем и кукареканьем, мистер Уотерхаус и доктор Лейбниц оказались в квартале театров и кофеен. Сгодилась бы любая из этих кофеен, однако они были почти на квин стрит еще одной улице, которую перестраивал Гук. Даниэль ощущал себя облохой под великим микроскопом. Гук, словно хорда, стянул с собой чуть ли не половину космоса. Даниэлю казалось, будто он прыгает из укрытия в укрытие, хоть ему и нечего скрывать. Лейбниц держался бодро и был явно не прочь прогуляться по городу. Поэтому Даниэль снова повел его к реке. Он пытался понять, что за обязанность возложил на него Уилкинс и потому плохо развлекал гостя. Примерно через четверть часа до него дошло, что у Лейбница могут быть соображения на сей счет. «Вы сказали, что хотели бы продолжить труды Уилкинса. Какие именно? Полет на Луну или философский язык?» произнес Лейбниц словно другого ответа и быть не может. Он знал, что Даниэль участвовал в проекте, и воспринял вопрос как знак, что тот не очень этим гордится, что было верно. Теперь у Даниэля закралось подозрение, может быть, философский язык обладает какими-то достоинствами, которые он по тупости не разглядел. «Что еще с ним делать?» – спросил Даниэль. «Вы хотите предложить какие-то усовершенствования, дополнения, перевести работу на немецкий? Вы качаете головой, доктор. Так что же?» «Я учился на законника. Не пугайтесь так, мистер Уотерхаус. В Германии это вполне уважаемая профессия для образованного человека. Помните, что у нас нет королевского общества». Получив степень доктора юриспруденции, я поступил на службу к архиепископу Майнцкому, и тот поручил мне привести в порядок законодательство. Это настоящая Вавилонская башня, смешение римского, германского и местного права. Я решил, что нет смысла подлатывать его на скорую руку. Надо свести все к неким основным концепциям и начать с первопринципов. «Я понимаю, как философский язык поможет разобрать все до основания», – проговорил Даниэль. «Но чтобы отстроить здание заново, вам потребуется нечто иное». «Логика», – сказал Лейбнец. «У высших приматов, составляющих королевское общество, логика не в части» потому что они ассоциируют ее со схоластами, мучившими их в университете, терпеливо произнес лейбниц Я о другом, под логикой. Я разумею евклитову логику. Начать с неких аксиом и объединить их по определенным правилам, да? И выстроить систему законов, столь же доказуемую и непротиворечивую, как теория конических сечений. «Однако вы недавно перебрались в Париж, если я не ошибаюсь». Лейбниц кивнул. «Часть того же проекта. По очевидным причинам мне следовало усовершенствоваться в математике, а где это делать, как не в Париже?» Он нахмурился. «Вообще-то была и другая причина. Архиепископ отправил меня с некоторыми предложениями к Людовику XIV». «Так вы не в первый раз...» «Соединяйте натур-философию с дипломатией». «И, боюсь, не в последней». «Что же за предложение вы изложили королю?» «Вообще-то, я добрался только до Кольбера. А предложение было такое, чем воевать с соседями Франция могла бы предпринять поход на Египет и основать там империю, грозя туркам с левого фланга из Африки» что заставило бы тех оттянуть войска с правого фланга, христианского мира». «Да», — Лейбниц вздохнул. «Мысль э, дерзкая», — проговорил Даниэль, тоже становясь дипломатом. «К тому времени, как я прибыл в Париж и добился аудиенции у Кольбера, Людовик уже вторгся в пределы Голландии и Германии. А замысел был хорош». «Быть может, его воскресит какой-нибудь грядущий французский монарх», сказал Лейбниц. «Для голландцев последствия были ужасны, для меня благотворны. Я мог, не отцеживая более дипломатических комаров, отправиться в дом Хальбера на Рю-Вивьен, чтобы потягаться с философскими исполинами». «Я уже отчаялся с ними тягаться», вздохнул Даниэль. «И теперь лишь плетусь у них в хвосте». Они прошли весь Стрэнд и сели в кофейне, выходящей окнами на юг. Даниэль развернул арифметическую машину к свету и осмотрел колесики. «Простите, доктор, это исключительно для разговора или...» «Пожалуй, вам стоит вернуться и спросить Уилкинса». «Упрек принят». Они пригубили кофе. «Епископ Честерский был в определенной степени прав, говоря, что ее мог бы построить Гук», — сказал Даниэль. «Несколько лет назад он беззаветно служил королевскому обществу, и тогда он построил бы. Теперь он беззаветно служит Лондону, и почти все его часы собирают ремесленники, за исключением тех, что предназначаются королю» герцогу-йоркскому и другим высокопоставленным лицам. «Если бы я объяснил мистеру Гуку важность этой машины, уверен, он бы за нее взялся». «Вы не знаете Гука», — возразил Даниэль. «Из-за того, что вы немец и у вас обширные связи за границей, «Гук решит, что вы принадлежите к клике Грубендоля, которая в его воображении столь непомерно велика, что французское вторжение в Египет было бы малейшей из ее задач». «Грубендоль?» Гру – переспросил Лейбниц. И раньше, чем Даниэль успел объяснить, продолжал. «А, ясно. Анаграмма фамилии Ольденбург». Даниэль стиснул зубы, вспомнив, сколько времени потребовалось ему, чтобы разрешить эту головоломку. «Гук убежден, что Ольденбург крадет его изобретение, пересылает за границу в шифрованных письмах. Что хуже, он видел, как вы сошли с лодки и получили письмо от небезызвестного голландца. Он захочет знать, в какие континентальные интриги вы замешаны». «Я не скрываю, что мой покровитель – архиепископ Майнстский», – запротестовал Лейбниц. «Мне казалось, вы назвали себя лютеранином». «Я есть лютеранин. Одна из целей архиепископа – примирить две церкви». «Здесь бы мы сказали более чем две», – напомнил Даниэль. «Гук религиозен?» «Если вы спрашиваете, ходит ли он в церковь, то ответ – нет». После неуверенной паузы признал Даниэль. «Однако, если вы хотите узнать, верит ли он в Бога, то я бы ответил «да». Микроскоп и телескоп, его церковные витражи, анималькули в капле собственной спермы и тени Сатурного кольца – небесные видения». «Так э, он вроде Спинозы?» «Вы хотите сказать из тех, для кого Бог не более чем природа?» Сомневаюсь. Чего хочет Гук? Он день и ночь занят проектированием зданий и прокладкой улиц. Да, а я занимаюсь реформированием немецкого законодательства, однако это не то, чего я хочу. Мистер Гук строит различные козни против Ольденбурга. Но не потому, что хочет. Он пишет статьи и читает лекции. Лейбниц фыркнул. Менее десятой части того, что он знает, изложено на бумаге. Не так ли? Гука плохо понимают отчасти из-за странностей, отчасти из-за скверного характера. В мире, где многие отказываются верить в гипотезу Коперника, некоторые самые передовые идеи Гука, будучи обнародованы, могли бы привести его в бедлам. Лейбниц сощурился. «Алхимия?» «Мистер Гук презирает алхимию». «Отлично!» – выпалил Лейбниц, позабыв про дипломатию. Даниэль спрятал улыбку за чашкой кофе. Лейбниц ужасно смутился, испугавшись, что Даниэль сам окажется алхимиком. Даниэль успокоил его, процитировав из Гука. «Зачем искать загадки там, где их нет? Уподобляться раввинам-каббалистам, ищущим энигмы в числах и расположении букв» ничего такого не содержащих, тем временем, как в природных формах. Чем более мы увеличиваем предмет, тем восхитительнейшие тайны раскрываемы, тем более постигаем несовершенство собственных чувств и всемогущества нашего Создателя». «Итак, Гук верит, что тайны мироздания можно открыть под микроскопом?» Да. Снежинки, например, коли каждая не похожа на другую, почему все шесть лучиков конкретной снежинки одинаковы? Если мы полагаем, что лучи растут из центра, значит, в центре есть нечто, придающее каждому из шести лучей общий организующий принцип, как все дубы и все липы имеют общую природу и вырастают примерно одинаковой формы человек говорящий о некой загадочной природе подобен с холасту этокий аристотель в камзоле или в мантии алхимика добавил липниц согласен ньютон бы сказал это который изобрел телескоп да он бы сказал что если поймать снежинку расплавить и перегнать в воду можно получить дистиллят Сущность, которая воплощает ее природу в физическом мире и определяет форму. Да, это точный дистиллят алхимического мышления. Веры в то, что все непонятное нам имеет некую физическую сущность, которую, в принципе, можно выделить из грубого вещества. Мистер Гук, напротив, убежден, что пути природы созвучны человеческому разумению – «Как биение мушиных крыл созвучно колебанием струны и может войти с ним в резонанс, так и каждый феномен в мире может, в принципе, быть познан человеческим разумом», Лейбниц сказал. И, обладая достаточно мощным микроскопом, Гук мог бы, заглянув внутрь снежинки при ее рождении, увидеть, как сцепляются внутренние части словно шестерни в творимых богом часах. «Именно так, сударь. И этого-то он хочет. Такова не названная цель его исследований. В это он должен верить и к этому стремиться, ибо такова его внутренняя природа. «Теперь вы говорите, как аристотельянец», — пошутил Лейбниц. Он потянулся через стол, положил руку на ящичек и произнес, уже не шутя, «что часы для времени» то это машина для мыслей. Сударь, вы показали мне, как несколько шестерен складывают и умножают числа. Превосходно. Но это не значит мыслить. Что есть число, мистер Уотерхаус? Даниэль застонал. Как вы можете задавать такие вопросы? Как вы можете их не задавать? Вы ведь философ. Натура философ. Тогда вы должны согласиться, что в современном мире математика — сердце натурфилософии. Она подобна загадочной сущности в центре снежинки. Когда мне было пятнадцать, мистер Уотерхаус, я бродил по Розенталю, это сад на краю Лейпцига, и определил свой путь к натурфилософии. Отбросить старую доктрину субстанциальных форм и положиться в объяснении мира «На механику. Это неизбежно привело меня к математике». «В свои пятнадцать я раздавал пуританские памфлеты на соседней улице и бегал от городской стражи. Но со временем, доктор, когда мы с Ньютоном изучали Декарта в Кембридже, я пришел к тому же, что и вы заключению, о ведущей роли математики». «Тогда повторю свой вопрос». «Что есть число и что значит перемножить два числа?» «Не знаю, но в любом случае не то же, что мыслить». Бекон сказал, «Все обладающее заметным различием по природе своей способно обозначать мысль. Нельзя отрицать, что числа в этом смысле способны обозначать мысль. Да, но обозначить мысль не значит мыслить». Иначе перья и печатные прессы сами бы писали стихи. Может ли ваш разум манипулировать этой ложкой непосредственно? Либнец взял серебряную ложечку и положил ее на стол между ними. Без помощи рук? Нет. И когда вы думаете о ложке, манипулирует ли ею ваш разум? Нет. Когда я о ней думаю, с ложкой ничего не происходит. Поскольку наш разум не может манипулировать физическими предметами, чашкой, блюдцем, ложкой он манипулирует их символами, хранящимися в нашем мозгу. Тут я соглашусь. Вы сами помогали епископу Честерскому придумать философский язык, который и в этом главное его достоинство приписывает каждой вещи положение в определенной таблице. Это положение может быть обозначено числом. Опять-таки соглашусь. Числа могут обозначать мысль, пусть и своего рода шифром. Но мысли – совершенно другое дело. Почему? Мы складываем, вычитаем и умножаем числа. Положим, число 3 обозначает курицу, а число 12 – кольца Сатурна. Сколько будет трижды 12? Ну... «Нельзя делать это произвольно», – сказал Лейпниц, «как Евклид не мог бы, проведя произвольные окружности и прямые, получить теорему. Должна быть строгая система правил, по которым производятся действия над числами». «И вы предлагаете построить для этого машину?» «Порку ано?» «Почему бы нет?» «При помощи машины...» Истину удастся запечатлеть как на бумаге? И все равно это не мысль, мыслят ангелы. Эту способность дал человеку Господь. И как по-вашему Господь ее нам дает? Не знаю, сударь. Если подвергнуть перегонки человеческий мозг, удастся ли извлечь таинственную сущность присутствие Божие на земле? Алхимики зовут ее философской ртутью. Или если Гук посмотрит на человеческий мозг в микроскоп, увидит ли он крошечные зубчатые колеса? Даниэль молчал. лейбниц взорвал его мозг. Зубчатые колеса застопорились. Философская ртуть капала из ушей. «Вы уже объединились с Гуком против Ньютона касательно снежинок. Могу ли я предположить, что вы придерживаетесь таких же взглядов касательно мозга?» С преувеличенной вежливостью продолжал Лейбниц. Даниэль некоторое время смотрел через окно в какую-то далекую точку. Постепенно его мысль вернулась в кофейню. Он покосился на арифметическую машину. В одной из глав микрографии Гук описывает, как мухи вьются над мясом, бабочки над цветком, комары над водой, создавая видимость разумного поведения. Однако он считает, что поры исходящие от мяса, цветов и прочего, включают некий внутренний механизм. Другими словами, он считает, что эти твари – неразумнее ловушки, в которой животное, хватая приманку, тянет за нить, привязанную к мушкету. Дикарь, видя, как ловушка убивает зверя, сочтет ее разумной. Однако ловушка неразумна. Разумен человек, который ее придумал. Так вот, если вы, изобретательный доктор Лейбниц, создадите машину, которая будет якобы мыслить, «Будет ли она мыслить на самом деле или только отражать ваш гений?» «С тем же успехом вы могли бы спросить, мыслим ли мы или только отражаем Божий гений?» «Предположим, я бы задал этот вопрос. Что бы вы ответили, доктор?» «Я бы ответил и то, и другое». «И то, и другое? Невозможно. Должно быть либо то, либо это». «Не согласен с вами, мистер Уотерхаус. Если мы всего лишь механизмы, работающие по правилам, которые положил Господь, то все наши действия предопределены, и мы на самом деле не мыслим». «Однако, мистер Уотерхаус, вас воспитали пуритане, верящие в предопределение». «Воспитали, да». Он не договорил фразу. «Вы больше не верите в предопределение?» Оно не созвучно моим наблюдениям, как пристало хорошей гипотезе». Даниэль вздохнул. «Теперь я вижу, почему Ньютон избрал путь алхимии. Когда вы говорите «избрал», вы подразумеваете, что он отринул другой путь. Значит ли это, что ваш друг Ньютон исследовал идею механически детерминированного разума и отверг ее?» «Если он исследовал ее, то лишь в страшных снах». Лейбниц поднял брови и некоторое время смотрел на чашки. «Таков один из двух великих лабиринтов, в которые увлекается человеческая мысль. Свободная воля или предопределенность. Вас учили верить в последнюю, вы отвергли ее, вероятно, в ходе мучительной душевной борьбы, и стали мыслителем». «Вы приняли современную механистическую философию, и теперь эта самая философия вроде бы ведет вас назад к предопределенности. Тяжело». «Однако вы утверждаете, что знаете третий путь, доктор. Расскажите о нем». «Охотно бы», — промолвил Лейбниц. «Но должен сейчас с вами расстаться и встретиться с моими спутниками». «Можем ли мы продолжить беседу в другой раз?»